Глава седьмая. Здравствуй, море. Я всегда с ним здороваюсь, столько про себя, чтобы остальные не сочли меня за сумасшедшую. На ходу сбрасывая босоножки, я побежала к воде, по которой, задрав подол платья, носилась гелик. Миша, стянув через голову ветровку вместе с футболкой, оставшись в одних шортах, тут же бросился в прохладное утреннее море. Чемодан сиротливо валялся на песке, На пляже в этот ранний час почти никого не было, и море пустынно. Только вдалеке на волнах покачивалась рыбацкая яхта. Над головой с криком «Разрезали небо чайки». Поносившись вместе с сестрой по волнам, я первая вышла из воды. Геля последовала за мной. Вдвоём мы расположились на песке и уставились вдаль. Миша к тому времени уже доплыл до оранжевых ярких буйков. «Ни разу не был на море! С ума сойти!» задумчиво проговорила Геля. «Знаешь, мне кажется, у него вообще жизнь не сахар». «С чего такие выводы?» посмотрела на меня сестра. «Не знаю, он очень замкнутый». «Интроверт!» вздохнула Ангелина, снова обращая взгляд к морю. «Интроверсия, экстраверсия. Мы это в лицее проходили». Я взглянула на сестру и улыбнулась. К дому мы подъехали спустя час. Миша, выйдя из машины, которую Ангелина поймала в городе, оглядел в высокий забор. Закованный калиткой виднелась черепичная крыша и большие окна мансарды. «Как и положено, ты живёшь в домике для Барби», — хмыкнул Матвеев. «У неё ещё и Кен есть», — известила Геля, поглядев на меня. «Это она Паша долгих имеет в виду». Я смущённо потупила взгляд. «Короче», — громко начала Ангелина, когда машина отъехала от дома. «Я отвлекаю Кирилловну, а вы пробираетесь на второй этаж. Ба до вечера не будет дома, она на теннисе». «А если твоя Кирилловна нас всё-таки заметит?» — с улыбкой спросил Миша. Вся эта ситуация его забавляла. Устроили тут шпионские игры. «Будет стрелять?» «Ага», — не моргнув глазом, отозвалась Геля. «Солью, в твою нахальную задницу». «Чего это она нахальная?» — оскорбился Миша. Очень даже воспитанная и симпатичная. «Народ, может, мы уже свалим с улицы?» — предложила я, оглядывая огромные особняки по соседству. «Задница в самом расцвете сил!» — продолжал веселиться Миша. Геля звонко захохотала, а я подтолкнула Матвеева в спину. «Вперёд же! Здесь везде камеры!» В дом мы пробрались без приключений. В светлом коридоре было тихо. через двери, столовой, сюда проникал яркий солнечный свет. «Быстро к лестнице!» — обернувшись к нам, прошипела Геля. Ей только рации в руки не хватало и камуфляжные банданы на голове. Мы с Мишей начали осторожно красться к деревянной лестнице. Добравшись до неё, Матвеев развернулся ко мне и проговорил. «Всё это так тупо!» «Ага, тупо!» «Но весело!» Последний раз я тайком пробирался к своей первой девчонке, когда мне было четырнадцать. «Давай, давай!» Поморщившись, поторопила я парня. «Время!» Вдвоём мы бесшумно поднялись на второй этаж и остановились посреди коридора. «Моя комната! Первая дверь справа!» — шепнула я. Внизу раздался голос Веры Кирилловны. «Ох, Ангелина, вы почему так долго?» «А мы это, на пляж заходили», — громко проговорила Геля. «С чемоданом? А зачем? Море же, через дорогу. Вы голодные?» Я схватила Мишу за руку и повела в свою комнату. Зайдя в неё, плотно закрыла за нами дверь. «Ну вот», — выдохнула я, — «располагайся. Помимо кровати здесь есть небольшой диванчик. Ноги с него, он наверное, всё-таки будут свисать». «Почему эта комната такая розовая?» — перебил меня Миша, заглядывая в окно, которое выходило на море. «Ну, простите!» возмутилась я. «Какая есть! Здесь, если делается ремонт, то из раза в раз один и тот же». От окна Миша подошёл к шкафу, где стояли все мои кубки и грамоты. Тут осталось всё, как в далёком детстве. Я уже три года не живу дома, и отец сделал что-то вроде комнаты-музея, усмехнулся Миша. «Ну да», промямлила я. Было неудобно. Глупо, согласна. Родители так помешаны на тебе. Если только совсем немножко, кисло улыбнулась я. Миша с интересом читал все подписанные грамоты. А где за бокс? На бокс я записалась только в этом году. А зачем? На самом деле, в пику папе. Я знала, что он будет против. Тогда впервые в жизни захотелось сделать что-то такое, чего от меня не ждут что противоречит родительским представлениям об идеальной дочери ульяни «Самооборона, все дела», — неуверенно проговорила я. Миша кивнул и сел на мою кровать, вытянув длинные ноги. Я расположилась рядом. «На этом этаже есть отдельная ванная комната и уборная», — сообщила я. «Из жилых комнат моя, гели и Стаса». «Стаса?» — переспросил Миша. «Да, это мой старший брат». «Сколько вас?» — растерялся Миша. «Я будто в сериале про богатых и знаменитых. Вы — сицилийская мафия?» Я негромко рассмеялась. «Нет, у отца вполне легальный бизнес. Стас сейчас в Ванкувере. Он там учился и после остался жить. Но на днях должен приехать в гости, пока мы с Гелли на каникулах». Стас — жуткий сноб. Считает наш город деревней, где особо не потусуешься, и на каникулах целыми днями торчит преимущественно дома. Конечно, это проблема, но... Думаю, она всё-таки решаема. «А родители?» — спросил Миша. Отец всё лето разъезжает по командировкам, и мама чаще всего с ним, а мы с бабушкой. Впервые мне не хотелось что-то предпринимать здесь и сейчас. Оставить все заботы на завтра и жить сегодняшним днём. И хотя в сложившейся ситуации не было ничего весёлого, то, что Мишу пришлось прятать в моей розовой комнате, показалось мне страшным. Забавным. А произошедшее в следующие несколько минут веселье только добавило. «А Ульяна, наверное, дверь закрыла!» — заорала в коридоре Гелия. «Ты чего так кричишь?» — послышался удивлённый голос Веры Кирилловны. «Постучимся!» Я в панике вскочила с места и заметалась по комнате. Миша же, напротив, оставался спокойным и даже демонстративно закинул ногу на ногу. Не помню закрыла ли я за собой дверь на замок, не нашла ничего мне чем повалить парня на кровать, накинуть на него плед и закидать подушками. Дверная ручка повернулась в тот момент, когда я приземлилась прямо на Мишу и распласталась звёздочкой. Значит, дверь была не заперта. В следующий раз нужно быть внимательнее. «Здравствуй, Ульянушка!» — заглянула в комнату Вера Кирилловна. «Здравствуйте, Вера Кирилловна!» — приподняла я голову. «Когда ехала?» «Хорошо, спасибо». Тут же в комнату просунулась русоволосая голова гели. «Лежит?» — спросила сестра, внимательно осматривая комнату. «Лежит!» — кивнула Вера Кирилловна. «С дороги отдыхаю», — слабым голосом известила я. Ангелина прошествовала в комнату и, догадавшись, где я спрятала Мишу, тоже бесцеремонно улеглась на парня. «Вот ты засранка!» шепнула я сестре. Геля проигнорировала мои слова и нарочно локтем уперлась в Матвеева. «Есть какие-нибудь пожелания по поводу обеда?» С подозрением, глядя на нас, осведомилась Вера Кирилловна. «Пожелания?» — растерянно отозвалась я, продолжая лежать пластом на кровати. «Сейчас, сейчас подумаем!» снова из вредности протянула Ангелина. «Ты вроде мясо не ешь, верно?» «Мы посоветуемся, и Геля к вам спустится», — сердито проговорила я, покосившись на сестру. «Что ж, хорошо», — хмыкнула Вера Кирилловна, — «отдыхайте с дороги». Когда дверь за вера Кирилловной закрылась, я выдохнула с облегчением. «И долго ты будешь лежать на его заднице?» — поинтересовалась сестра. «Геля!» — выкрикнула я, поднимаясь. «Щеки залили». «Ничего, ничего», — послышался глухой голос из-под пледа. «Мне удобно». Тогда Гелебис церемонно шлёпнула Мишу. «Хорош, орех! Ангелина!» — задохнулась я от возмущения и... «Смущение! А ну, брысь!» Сестра со смехом выскочила из моей комнаты. Следом из-под пледа показался довольный Миша. «Прикольная у тебя сестричка», — с улыбкой сообщил парень. «Сколько ей лет? Даже не думай!» — пригрозила я. — Она ещё в лице учится. Я поднялась с кровати и подошла к окну. Весь наш дачный посёлок был расположен на склоне, поэтому отсюда открывался отличный вид на попережье. Чуть правее от бухты раскинулись частные виноградники. Почувствовав на себе внимательный взгляд парня, я обернулась. — Какие планы на день? — поинтересовался Миша, разлёгшись на кровати. — А ты чем хочешь заняться? — спросила я. Миша оглядел меня с ног до головы таким взглядом, что щёки снова тут же вспыхнули. Я за всю жизнь столько не смущалась, как за эти несколько недель, что знакома с Матвеевым. «Да так», — лениво отозвался он. «Главное — подготовиться к визиту бабули», — серьёзно проговорила я. «А что с бабулей?» — удивился Миша. о протянула я. «Помнишь о моей строгой тётке? Так вот, бабуля — это в тысячу раз... Договорить я не успела. Геля без стука заглянула в комнату. «Ты опять, дубина, дверь на ключ не закрыла!» «Ой, забыла!» — пробормотала я. «Попробуй привыкни, что прячешь в доме родителей постороннего парня». «Атас!» — прошипела Ангелина. «Бабуля раньше вернулась!» Классический танец — это то, чем всю жизнь бредила моя бабушка. Она занималась балетом с детства, но, получив серьёзную травму, больше не могла танцевать. Это случилось перед поступлением в хореографический. Бабуля нам как-то призналась, что тот несчастный случай — трагедия всей её жизни. Мама же рассказывала, что как только родители известили близких о скором прибавлении в семействе, баба поначалу расстроилась, ведь врачи пообещали мальчугана, а бабуле очень уж хотелось внучку. «Тогда пусть следующий будет маленькая балерина». Дала она наставление невестке, и через три года на свет появилась я. ба делала на меня высокие ставки. «Посмотрите, какая прямая осанка, какой вздернутый подбородок, как она себя несёт!» — счастливо восклицала бабушка, глядя на меня. «А несла я себя совершенно обычно. Куда-нибудь в песочницу, чтобы лепить куличики». Ковырять палкой в луже упасть, смазаться, смеяться. Но у бабушки были другие планы. «Эта девочка станет профессиональной балериной», — твердила она. И как только мне исполнилось пять лет, отвела меня в балетную студию. Помню, сколько слёз было пролито во время первых занятий. Боль, нестерпимая боль во время растяжки. Поначалу я вообще не понимала, что от меня хотят. Почему Стасу разрешается смотреть мультфильмы до позднего вечера, а меня гонят в постель, ведь завтра репетиция? Эта несправедливость меня убивала, но я мужественно молчала. «Не расстраивай бабушку», — твердила то и дело мама. Позже ждал новый удар. Вместо обычной школы меня отдали в хореографическое училище, которое находилось в соседнем городе. «Каждое утро у нас уходило по два-три часа на дорогу, но бабушка упорно возила меня на занятия». «Разве расстояние помеха на пути к мечте?» Поправочка. «На пути к бабулиной мечте, а вырастить настоящую балерину». Ноги стёрты в кровь, синяки на коленях. Жёсткий, строгий преподаватель. «Главное в болеть — достичь результата. Никому нет дела до твоей тонкой душевной организации». Не интересовали сложности мою семью. Отец и бабушка страшно мной гордились. Мама иногда осторожно спрашивала. «Но тебе хоть нравится?» Я только кивала, боясь подвести родных. «Бабушка возлагает на тебя такие надежды!» Вздыхала мама, целуя меня в макушку. Она никогда не решалась перечить бабуле или отцу. Несмотря на то, что в танцевальном зале мне было сложно, на сцене я двигалась легко и изящно. Родители, бабушка и Стас встречали меня на концертах с шикарными букетами. В те моменты меня и саму распирало от гордости. Валяясь с ног от усталости после выступления, я возвращалась домой, глядя из машины на мелькающие за окном огни. Букеты лежали здесь же, на заднем сидении. Запах рос, кружил голову, и я думала, «А вот для чего я это делаю? Они мной гордятся. Это стоит того». А потом новое утро, новое занятие, новые строгие окрики преподавателей и снова тяжелый на сердце. Только Геля не посещала отчетные концерты, где я вместе с другими маленькими белыми лебедями кружила по сцене. «Сколько смертная!» — зевала младшая сестра. И улыбочка у Оли там фальшивая. Ей же это все не нравится. Я только украдкой показывала Ангелине кулак. «Как это не нравится? Не выдумывай!» Ахала бабушка, продолжай меня величать будущей Майей Плесецкой. Помню, как одной девочке стало плохо на занятиях во время выполнения какого-то упражнения. Нам было уже по 12 лет, и у неё в тот период случился серьёзный гормональный сбой. «Себя никто не держит», — сурово напомнила ей наша преподавательница, когда на репетиции девчонка от усталости делала всё в полсилы. «Ты знаешь, что на твоё место организовалась целая очередь. Место солистки пусто не бывает». Эти слова она выкрикнула девчонке в спину, когда та плелась к выходу, размазывая горячие слёзы по щекам. Выйдя за дверь класса, бедняжка свалилась в обморок, а мы, услышав шум гуськом, направились посмотреть, что же случилось. Окружили хрупкое тело и подавлено молчали. В подростковом возрасте проблемы начались и у меня, а рано сформировавшиеся грудь и бёдра совсем не входили в мои планы. В зеркале я себе казалась не повзрослевшей девушкой с формами, а какой-то неповоротливой слонихой. Так началась моя борьба с лишним весом. 4 столовые ложки пресной гречневой крупы на обед, а в остальные приёмы пищи — сухофрукты. Вот и весь рацион. Тогда мы с девочками, у которых, по их мнению, тоже были проблемы с весом, начали применять сильные мочегонные перед выступлениями. Прознав об этом, мама, впервые не посоветовавшись с бабушкой, забрала меня из хореографического училища и перевела в обычную школу. Для бабушки это был удар в спину, ведь я никогда не жаловалась на трудности. Молча ходила на балет, искренне любила сцену, бар расценила мамин поступок как настоящее предательство. Позже мы всё-таки поговорили с бабушкой по душам в первый и единственный раз. Рыдая у неё на руках, я рассказала всё, что меня тревожило эти несколько лет. «Но почему ты мне сразу не сказала об этом, детка?» Гладя меня по голове, спросила бабуля. не мне, не папе, ни маме. Не хотела вас разочаровывать», — глотая слёзы, сообщила я. «И ты, ты такая строгая» и так любишь балет, ты бы этого просто не вынесла». «Как видишь, вынесла!» — усмехнулась бабушка. «Запомни, нет на свете ничего, что человек не мог бы пережить». Мы с бабушкой договорились, что я все-таки буду посещать танцевальный зал, но только в свое удовольствие. Все-таки танцы и выступления я любила, но точно не хотела посвятить этому всю жизнь. Да и обычная школа пришлась мне по вкусу. В новом учебном заведении я быстро нашла друзей, увлеклась изучением истории. И все-таки страх и трепет перед бабушкой никуда не пропадали. Мы все, и я, и Гелия, и Стас боялись бабушкиного гнева. Прямая осанка, волосы, затянутые в тугой хвост, а властный взгляд. Получить порицание от Ба было огромной трагедией для каждого из внуков, и особенно для меня. Не знаю, почему такие надежды возлагали именно на моё успешное и счастливое будущее. Несмотря на то, что я была средним ребёнком, все в семье считали меня самой взрослой и ответственной. Да, я и сама будто скоро поверила в это. То и дело, делая брату замечание. Когда Стас приносил домой двойку, родители вздыхали. «Ну, это ж Стас, на уроках вертится, а в компьютер играет. Мальчишка, что с него взять?» Но никто не ожидал, что двойку могу получить я, а я их и не получала. К счастью, вселенная надо мной сжалилась, и учеба всегда давалась мне легко. И все-таки однажды в детстве произошло такое, что заставило всю мою жизнь пролететь перед глазами. Я разбила дорогущую вазу. В тот злополучный день мы со Стасом и Гелий бесились в гостиной, где бегать нам строго запрещалось, Причем проследить за порядком было поручено мне, как самой сознательной и ответственной. Я и запустила подушку в гелю, скачущую возле камина, на котором стояла ваза. Сестра успела увернуться, а ваза, качнувшись, приземлилась на паркет и разлетелась вдребезги Также разлетелось по кусочкам моё сердце в тот момент. Втроём мы быстро переглянулись. «Это ты, ты!» — тут же испуганно затвердила Ангелина. Как самой младшей, неспокойной, ей от родителей доставалось чаще всего. Но что твердить? И так понятно, что в случившемся виновата. Я еще ни разу меня не наказывали и даже не ругали. Я никогда не давала повода. Цеплилась надежда, что на первый раз могут простить, но былого доверия больше не будет. И ведь я обещала родителям, что прослежу за порядком, а сама стала главным нарушителем. Да уж старшие От охватившего страха и неизвестности даже ноги ослабели, и крупные горючие слёзы покатились по щекам. Я стояла на месте и жадно ловила воздух ртом. Тогда и пообещала себе больше никогда в жизни не дурачиться. Я так упивалась слезами, что Стас сжалился надо мной и взял всю вину на себя. Разумеется, ему здорово влетело от старших. Ваза стоила баснословных денег. В качестве наказания брата лишили сладкого на пару месяцев. Мне приходилось тайком отдавать ему все свои конфеты, ведь вина в случившемся была моей. Но спустя годы брат меня так и не выдал, хотя ему до сих пор припоминаю эту вазу, когда речь заходит о его промахах. И вот через столько лет я снова делаю то, что вряд ли одобрят родители и бабушка. Но меня уже не остановить, слишком далеко всё зашло. В том числе и моя симпатия к Мише. Днём мы осторожно смотали через заднюю калитку на дикий пляж. А вот вечером разговора с бабулей было уже не избежать. Ужинали втроём. Я, бабушка и Геля. Мама с папой были в очередной деловой поездке. Сидели за огромным дубовым столом и молча жевали. Я боялась, что бабушка догадается, будто я что-то от неё скрываю. А Геля без задней мысли может ляпнуть что-нибудь лишнего. Она такая болтушка. Возможно, сестра думала о том же самом, потому что за ужином не проронила ни слова. Бабушка нахмурилась и посмотрела поочерёдно на нас. «Какие вы сегодня молчаливые, дружочки мои!» Мы с гели переглянулись и уткнулись в тарелки. «Ангелина, что ты натворила?» — строгим голосом проговорила Ба. «Я, а?» — задохнулась от возмущения сестра. «А чё я-то сразу?» «Ничего, а что!» — поправила бабушка. «За Ульяну моя душа всегда спокойна». Я только ниже нагнула голову. «А вот ты постоянно акционизм устраиваешь!» Ангелина запыхтела, но все-таки смолчала. «Ульянушка, как ты доехала?» — обратилась ко мне бабушка. Я осторожно подняла голову и тут же встретилась с ехидным взглядом сестры. «На поезде не укачала?» — поинтересовалась Геля. «Постельного белья хватило?» «Спасибо, хорошо доехала», — откашлившись, проговорила я. «Отец сказал, тебе пришлось выбивать СВ в разгар туристического сезона», — ловко орудуя ножом и вилкой, проговорила бабушка. «Чему такая срочность и секретность? С кем ты ехала?» Бабушка внимательно посмотрела на меня. Мои глаза забегали, резко бросила в жар, «Есть у меня еще одна отличительная черта. Я совсем не умею врать, особенно бабуле».